Явление 23 Дарья Ивановна и граф входят из сада. Ага. Шарман, шарман. Вы находите? Ваш сад чрезвычайно мил, как и все здесь. Дарья Ванна, я признаюсь. Я всего этого не ожидал. Я в очаровании, Ч... я в очаровании. Чего вы не ожидали, граф? Выслушайте меня. Я вам правду скажу. Mm -hmm. Когда я пришел сюда, когда я вас увидел, я, признаюсь, подумал... Извините меня, пожалуйста. Я подумал, что вы желали только возобновить знакомство со мной. И вы не ошиблись. И потому я. я... Далее, граф... Далее... Потом я вдруг убедился, что имею дело с женщиной чрезвычайно пленительной. И теперь откровенно должен вам сознаться. Теперь вы мне совершенно вскружили голову. Вы смеетесь надо мной, я граф. Я смеюсь над вами. Да, вы... Сядем, граф. Позвольте мне вам сказать два слова. Вы мне все не верите. А вы хотите, чтобы я... «Вам верила?» Полностью. «Как будто бы я не знаю, какого рода впечатления произвожу на вас!» «Сегодня я вам, Бог знает, почему нравлюсь!» «Завтра вы меня позабудете!» «Поставьте себя в мое положение!» «Вы еще молоды, блестящи!» «Живете в большом свете!» «У нас вы случайный гость!» Но!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 Верить мне вам, граф. О, вы очаровательны. Да, верьте мне, Дарья Ивановна, верьте. Я вас не обманываю. Я сдержу все свои обещания. Вы будете жить в Петербурге. Вы, вы увидите. А -а -а. И не в уединении. А -а -а. Я за это вам ручаюсь. Вы говорите, я вас забуду. Как бы вы меня не забыли. Валерьян Николаевич! А, -а, -а. Вы сами теперь видите, как неприятно, как оскорбительно сомнение. Ведь я бы мог тоже подумать, что вы притворяетесь, что это не ради моих прекрасных глаз. валерьян Николаевич! Впрочем, что мне за дело? Какого бы вы ни были обо мне мнения, я должен вам сказать, что я вам душевно предан, что я, наконец, влюблён в вас страстно страстно влюблен и готов на коленях поклясться вам. О, на коленях, граф! Да, да, на коленях. Если бы это не было принято так чем-то театральным. От чего же? Нет, это, я признаюсь, должно быть очень приятно для женщины. <связь> Станьте на колено, граф! Коля, вы точно... Не смеетесь надо мной С удовольствием, Дарья Ивановна Если это только может заставить поверить, наконец Помилуйте, граф, что вы? Я шутила! Встаньте! Все равно оставьте Вст... Я люблю вас, Доротея А вы... Встаньте, прошу вас! Встаньте, встаньте! Кому вы делаете знаки? Ну, встаньте же! Дайте мне руку! Крав, ради Бога, встаньте!